Я уже много раз доказывал вам, что это возможно. Потерпите немного. Если спасательные работы шли недостаточно быстро, то это происходило не по вине инженеров или шахтеров. Рытье наклонного хода продолжалось непрерывно, но было делом весьма трудным. Пласт угля, через который прокладывался ход, оказался очень твердым,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 Думая, что это ему только кажется, он подозвал одного из своих товарищей, и они стали слушать вдвоем. Через минуту слабый стук, повторявшийся через правильные промежутки времени, долетел до них. Тотчас же новость стала передаваться из уст в уста. Ее встретили с недоверием, но когда она дошла до инженера, он поспешил к проходке. Наконец-то! Он отстранил шахтеров,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 и остался только с двумя забойщиками. Они несколько раз сильно ударили киркой, а затем, затаив дыхание, прильнули ухом к почве. Прошла минута томительного ожидания, и вдруг в ответ на их стук послышались равномерные удары. «Стучите еще, чтобы убедиться, что это не эхо!» Забойщики снова постучали, и в ответ раздались удары условный сигнал шахтеров. Без сомнения там были живые люди. Новость распространилась по городу, и огромная толпа ринулась к руднику еще более взволнованная, чем в день катастрофы. Прибежали жены, дети, матери и родственники пострадавших. Доносившиеся из-под земли звуки были настолько слабы, что невозможно было точно определить место, откуда они исходят. Но было ясно, что спасшиеся от наводнения находятся в одной из трех старых выработок. Чтобы достигнуть этих забоев, нужно было рыть целых три хода. В дальнейшем ненужные проходы решено было оставить и все усилия сосредоточить на одном. Работы возобновились с еще большим жаром. Соседние рудники прислали на место катастрофы своих лучших забойщиков –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 что работающие находятся еще очень далеко. Нас разделяли двадцать, а может быть и все тридцать метров. Сколько потребуется на то, чтобы пробить такую толщу? Несколько дней, неделя, месяц? Кто из нас сможет прожить так долго? Мы уже столько времени ничего не ели.